Глава 31. Мужчины одного племени. Неполовые признаки делают мужчину мужчиной. Поля Когда Лёха сообщил, что произошло, я не сразу поняла. Казалось, что оглохло. Повтори, пожалуйста. Пришлось попросить сквозь шум в ушах. Только не волнуйся. Лёш. Твоя бабушка в больнице. Был скачок давления. К счастью, наши голубки находились вместе, и дед сразу вызвал скорую. Но... Не понимаю. У неё всегда всё было хорошо с давлением. Я попыталась вспомнить хоть один случай, чтобы бабушка жаловалась на здоровье или хотя бы на головную боль. Не было такого. Моя замечательная Едвига Яновна с жаром кляла чиновников, коммунальные службы, погоду, лентяев, но чтобы хоть слово сказала о здоровье, она любую простуду переносила на ногах. Пархала, а однажды с пневмонией отыграла концерт и только после занавеса почувствовала слабость. Она даже не в курсе, где находится участковая поликлиника. Сейчас врачи занимаются ею. Они обязательно все выяснят. Леха обхватил мой затылок и прижался лбом ко лбу. Насколько я знаю деда, он уже подключил все свои связи. «Поехали туда сейчас». Я с мольбой посмотрела на Лёшку. «Конечно, поедем». Он сунул мне в руки упаковку салфеток, достал из нее одну и аккуратно стал стирать что-то с лица. Задумчиво, серьезно, будто операцию проводил. А мне так и хотелось отдернуть руку и попросить вырулить поскорее к больнице. «Проклятие!» «Я только не знаю...» «Пустят ли нас так поздно?» Вдруг дошло до меня. «Молодец!» — сообразила. Лёха, наконец, прекратил играть в мой додыра. Но дед уже там. Думаю, у него будет какая-нибудь информация. «Хорошо». Я попыталась взять себя в руки. «Только спокойно. Договорились?» Те тесты вполне могли оказаться ложными. Двигатель машины привычно заурчал. «Вряд ли твоей бабушке понравится, что внучка рискует ее правнуками». Леха подмигнул. «Я так и не поняла, это он серьезно сейчас или придумал способ, как заставить меня остыть». Так или иначе, уловка сработала. Эта часть поездки здорово отличалась от предыдущей. Уже и не верилось, что сегодня был разговор с Эдом. Мое слезливое признание и близость в машине. За пару минут все умудрилось отойти на второй план, уступив место тревоге. Но я хотя бы не паниковала и не требовала гнать поскорей. Нет, конечно, будь у меня час, я бы смогла накрутить себя до нервного срыва. К счастью, долго мучиться не пришлось. Больница находилась недалеко от нас, а вечерний Питер порадовал отсутствием пробок. Как я и ожидала, к бабушке, конечно же, не пустили. На суровую вахтершу в кардиологии не подействовали ни мои уговоры, ни попытка сунуть деньги. За последнее Леха чуть прямо там, под дверью, не отшлепал меня. Однако его дед и правда оказался волшебником. Не представляю как, но Лев Дмитриевич нашел способ оставить нас в приемном покое, чтобы мы смогли переговорить с врачом. И даже принес по стаканчику кофе. «Ядя стабильно. Прогноз хороший. Мы успели вовремя». Уставший, с белым лицом и подрагивающими руками, он присел рядом на металлическую скамейку. «Доктор скоро подойдет, Он все расскажет. Я боюсь что-нибудь напутать. Голова совсем не соображает». Сейчас знаменитый дед не был похож на того бойкого подполковника, который жил в соседнем доме. Не был он похож и на недавнего юбиляра. Может, я плохо рассмотрела его в ресторане. В тот вечер, в принципе, было не до именинника. А может, так сильно ударило случившееся с бабушкой? На миг даже захотелось обнять этого хмурого, немолодого мужчину и пообещать, что все будет хорошо. Сумасшедшее желание. Особенно для той, которая сама ничего не знала. «Я больше никому не сообщил о яде». Лев Дмитриевич словно извинялся. «Родители на очередной конференции. Скорее всего, уже спят, а телефоны отключены». Я сделала первый глоток. Язык и горло обожгло, но почти не заметила. «Она запретила звонить даже тебе, но это ее вечная конспирация!» Не договорив, Лев Дмитриевич шумно выдохнул. «Что значит конспирация?» Чтобы не выронить стаканчик от очередной новости, я поставила его рядом с собой. Это не первый скачок давления. Раньше тоже были. Раньше? Она не хотела никого расстраивать, а я так и не смог уговорить ее пройти нормальное обследование. Он устало провел рукой по лицу. Не прощу себе этого никогда. И как? Как давно у нее начались проблемы? Я расстегнула верхнюю пуговицу. воздуха вдруг стало не хватать. «Четыре года точно. Возможно, и раньше. Она такая скрытная, что я сам не сразу узнал». Все же правильно я сделала, что отставила кофе. После этого признания стаканчик точно выпал бы из рук. Совершенно посторонний человек знал о бабушке больше, чем я или ее родная дочь». А еще уже много лет у одинокой светской львицы Едвиги Яновны был мужчина. Не просто мужчина, а такой, которому она доверяла тайны и из-за которого оставила свой траур по дедушке. У меня будто земля под ногами качнулась. Счастье, что сидела. И еще большее счастье, что сидела рядом с Лехой. Словно почувствовав мое состояние, он пододвинулся поближе и обхватил за плечи. «Ба! Она изображала такую здоровую!» Мой голос осип. «О, да! Играть она умеет! И жить на полную катушку!» Бальные танцы, концерты, спектакли, выставки. «Ни дня без открытия! Неугомонная женщина!» Прозвучало с нескрываемой гордостью. Самое потрясающее из всех, каких я встречал. Голос Льва Дмитриевича дрогнул, и одновременно что-то дрогнуло внутри меня. Что-то свое, знакомое до боли и все еще до конца непонятное, отозвалось как эхо. Когда выберемся отсюда, отругаем ее вместе, так? Больше сдерживать себя я не могла. Все еще прижатая к боку одного крамера потянулась ко второму и крепко его обняла. Будем долго-долго ее ругать, пока не поймет, что была не права. Она упрямая, как? Договаривать Лев Дмитриевич не стал. Как коза! Продолжила я за него, оглянувшись на Лёху. Порода такая! Авторитетно кивнул тот, и, несмотря на полное отсутствие информации, от сердца отлегло. Мне словно что-то вкололи, возможно, из того же набора лекарств, что достался бабушке. Такое мощное, обволакивающее сознание, что плакать вдруг перехотелось, а напряженные нервы расслабились. Эти мужчины одного племени, эти четыре похожие руки на моих плечах. Две пары одинаковых серо-голубых глаз. Они каким-то удивительным образом умудрились вывернуть душу наизнанку. Несколькими фразами, будто знали тайный шифр. И потом возвратили эту несчастную штуковину на место. Родовое проклятие. Не иначе. Знать бы еще чье. Крамеров или наше СБА.